Щуки не без умысла взял дорогого парного извозчика, и они с шиком прокатили небольшое расстояние от Галатской пристани до Барского с огромными разделенными на клеточки окнами особняка российского представителя на улице Пера, главной улице европейской части города. Улица чем-то напоминала Николаю Григорьевичу Фундуклевскую в Киеве или Арбат в Москве, только понеряшливее и поуже отдавая извозчику пятьдесят пиастров, половину турецкой лиры, Щукин с интересом заглянул в бумажник. Да, деньги здесь, что русский снег. Завести можно хоть бочку, да все скоро растает. Внешний особняк сохранил прежнее величие. У входа стояли двое кавасов, посольских швейцаров, одетых в сохранившиеся еще с царских времен ливреи украшенные по-восточному богатым золотым шитьем от полы до воротника. Но все вокруг, даже маленький садик, гуделой и пахло русским вокзалом. И внутри, в самом посольстве, тоже творилось черт знает что. Даже советские коммуналки, слух о которых уже дошел до Стамбула, показались бы здесь верхом благоустроенности. До того, как барон Врангель, стал хозяйской пятой на полуострове Крым и воссоздал пусть малую, но упорядоченную Россию, был кошмар новороссийского бегства. Генерал Деникин, старавшийся сохранить демократическое устройство в пору варварского единоборства, не сумел справиться с Буденным, с Тифом, с эвакуацией и допустил панику и разброд. Возжаждавшие независимости парламентарии Кубани ударили под бок казацким кинжалом. Потеряли боевой дух донцы. брошенные союзниками, которые навязывали ему соблюдение прав личности и гражданина, но при этом уважали лишь сильного, самый русский из генералов, плохо понимающий суть происходящего, Деникин отбыл в Европу, а на улицах Стамбула, на полу посольского особняка, остались осколки бегства, репатрианты, то есть лишенные родины именно на этот самый холодный мраморный пол рухнул, распугивая беженцев, начальник Деникинского штаба и ближайший друг Антона Ивановича Ванечка Романовский, боевой генерал, убитый своими же офицерами за допущенное поражение и паническое бегство. А сейчас в это дипломатическое убежище, в это общежитие, прибыли Щукин с дочерью. Конечно, Николай Григорьевич мог позволить себе остановиться в гостинице. Но, во-первых, так было удобнее для осуществления его планов. Никто в этой вокзальной сутулоке не станет следить, когда он исчезнет и когда появится. Во-вторых, здесь под присмотром соотечественников можно было оставлять Таню. Стамбул город не для одинокой европейской девушки. Бывший кабинет посла огромная зала которая должна была производить впечатление на дипломатов блистательной порты, теперь была заставлена письменными столами военных чиновников. Это было единственное служебное помещение посольства. В остальных жили посольство-общежитие. Щукинов встретил генерал Лукомский, военный представитель Врангеля в Стамбуле при объединенной союзнической миссии. Александр Сергеевич был давно знаком с полковником, особенно близко с тех пор, как генерал стал начальником оперативного отдела в штабе Верховного в шестнадцатом. Мундир сидел на Лукомском мешковато. Александр Сергеевич похудел, осунулся. Некогда черневшие грачими крылышками на его загорелом лице усы теперь пошли в серебро, равняясь цветом с клинообразной бородкой, щеки были впалы и бледны. Расцеловались по-русски. «Впервые вижу тебя без погон, Николай Григорьевич», — сказал генерал. «Теперь в партикулярном? Штафиркой стал?» Щукин улыбнулся. Он любил этот бравый гвардейский жаргон. «Отпуск? Может, надолго? Здоровье подправить? М -м -м. Дочку в Париж отвезу?» Лукомский только вздохнул. Он знал о тяжелом поражении опытного контрразведчика, из-за которого тот вынужден был подать прошение об отставке посвящен был и в более тонкие личные нюансы. «Чаю — Чаю? — спросил генерал. — Кофе, извини, не предлагаю. Не хочу сотрудников запахом смущать. Да и дорогова для нас ныне кофе, даже здесь, в Турции. Сели за маленьким ампирным столиком у стола. Отсюда был виден желтый отыл, отливающий под солнцем тусклым самородком золотой рог, а вдали открывалось мраморное море, серо-зеленое у берегов, постепенно переходящая в голубизну горизонт горизонту, сливающаяся с небом. «Одна радость в нашей беде», — сказал Лукомский. «Все мы стали семьей. Русские. Большевички научили. Видишь, как живем». Щукин не стал спорить. Видел он, как русские обдирают русских. Не всех, видно, научили большевички. Ладно, это его боль, и ему с этим разбираться. Однорукий денщик-гимнастерки с вишневого цвета дроздовскими погонами — принес на подносе серебряный чайничек, остатки прежней имперской роскоши и два пузатых турецких стаканчика с дзуратом, нежнейшим и ароматным восточным лепестковым чаем. Щукин бросил на солдата короткий, но профессиональный, запоминающий взгляд. Ручище у денщика было крепкая, жилистая, съевшаяся в ладонь угольной чернотой. Поднос он держал двумя пальцами. На гимнастерке ветеранский серебряный знак Дроздовского стрелкового полка в центре черного эмалированного креста олел щит с мечами, а под крестом — терновый венец. Щукин знал этих дроздовских шахтеров еще по харьковским временам. Под Горловкой несколько десятков шахтеров, сущие дьяволы по виду, влились в добровольческую армию и воевали люто в роте Женьки Петерса. Женька Петерс — капитан-дроздовец, Вскоре полковник, человек феноменальной храбрости. Он покончит с собой в эмиграции в 1922 году, тоскуя по России. Звали их белыми латышами за стойкость и дисциплину. Мало их осталось после тех боев. Мало. А этот вот, хоть и лишился руки, уцелел. Спасибо, Степушка, — ласково сказал солдату Лукомский и добавил, когда денщик ушел. Кроме беженцев, полторы тысячи инвалидов у нас на содержании. Где денег набраться? Вот ты в Париж собрался. А хорошо ли, подсчитал, что у тебя в кошельке? Вопрос был, что называется, не в бровь, а в глаз. Но Щукин не собирался играть в открытую. Но у меня, помимо всех военных училищ и генштаба, все же, как и у Врангеля, горный институт за спиной. Инженер? Голуба. Не нужны им русские инженеры. Вообще мы никому не нужны, союзникам, то есть мы другие, понимаешь? Это мы восторгаемся. Ах, французы, ах, англичане, культура, флот, наполеоны, веганы, нельсоны. А они на нас глядят с другим прищуром. Расчетец. Вот если бы мы были в славе и силе, это да, это партнер. А сейчас, сейчас лишь тот русский для них человек, кто с деньгами, Тогда виза, тогда Париж или там Лондон. Впрочем, англичане и с деньгами-то не очень пустят. Но если еще записной англоман, как у Варов или Набоков, может быть. Даже при наличии денег, конечно, устроится. Вон король Эдвард даже вдовствующую Марию Федоровну не принял. В Дании приютилась. А все же тетка. Да, сказал Щукин. Оно, конечно, посмотрел на пейзаж сквозь стаканчик с дзуратом. Совсем желтый и вокруг. Отпил чайку. Хорош. Мухаммед Расул Аллах», — Лукомский сказал. Удивляюсь я твоему спокойствию, Николай Григорьевич. Как ты думаешь, чем закончится наше наступление в Северной Таврии? И, не дожидаясь ответа, продолжил, повинуясь каким-то своим размышлениям. Союзникам нужен хлеб, уголь, флот на металлолом? у них, знаешь, после войны своего лома будет в достатке. Деньги, деньги, здесь всюду расчетец на нас по-прежнему смотрят как на богачей, с которых еще можно что-то содрать. Англия, правда, уже поняла, что это не так, что содрать можно только с красной, большевистской России, основные богатства остались там. Из окна было видно, как на набережной выстраивается для учения пожарный расчет. На головах у турок — Были английские каски, а ноги босы. Инструктор подравнивал строй, лупя пожарных ботинкам по голым пяткам. Александр Сергеевич неожиданно хохотнул. «Ах, как богаты мы были, Николай Григорьевич! Сами того не понимали. Хлебосольная добрая страна! Горьковские грузчики на пятках писали химическим карандашом три рубля. Мол, за меньше не тревожь, обижу» а три рубля сапоги стоили. Солдатский рацион четырнадцатого года, помнишь? Фунт мяса в день, два фунта ситного. Англичане четверти фунта обходились. Французы, когда слышат, что наша земская медицина была бесплатной, не верят. А еще социалисты. Он вытер пальцами заслезившийся глаз. «Постарел», — подумал Щукин. Ко мне тут приходят артисты, путейцы, писатели, издатели, врачи, статистики. Прожекты, прожекты. В России они на этих прожектах безбедно бы себе жили. А здесь... Так что, Николай Григорьевич, напряги извилины, доставай деньги, чтобы дочка на панель не пошла. Вывернись наизнанку, но достань. Я тебе помочь, извини, не смогу. Есть какая-либо мысль? Есть сказал Щукин. Есть. За окном Мой заканчивал выводить суру. Заткнув, как положено пальцами уши, чтобы ничто не мешало ему славить Аллаха его пророка, он был упоен как соловей. Это были его песня и его мир. Динщик у тебя из Дроздовских шахтеров? спросил Щукин. Представь себе, пока кормлю как всех, что потом будет делать с одной-то рукой. Переютился в дворницкой. Вместе с ковассами. И тех нужно кормить. Серьезный мужик, — заметил Щукин, допирая второй стаканчик Зурата, И чаек у него отменный. Не хуже, чем у турок. Но спасибо за добрые слова, за угощение. Чем могу, Николай Григорьевич? Поживи пока в посольстве. Поэкономь денежки, осмотрись. Там у нас на втором этаже, в бывшего посла. Всего два семейства разместились. Приличные люди перегораживаемся, знаешь ли, занавесками, эдакие выгородки, как в театре, и сосуществуем, с надеждой сосуществуем, а вдруг под напором Врангеля сдвинется Россия, опомнится. Щукин согласно кивнул, хотя знал прекрасно. Не сдвинется, не опомнится. Большевики крепко взяли ее в кулак, а иначе с ней, с Россией, как. Щукин выждал время, когда дроздовский солдат останется в Дворницкой один. Кавас, разодевшись, отправились на свое представительское дежурство у ворот. При виде Николая Григорьевича однорукий денщик вскочил. — Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — Садись, Степан! — Щукин улыбнулся. — Как этот ты сразу смекнул, что я высокоблагородие? — Рука одна, а глаза два, ваше высокоблагородие! — Щукин присел и указал, чтобы денщик садился. Два глаза у него, и оба разбойные, да, — подумал он. Такие, как надо, глаза. Мы теперь оба люди штатские, так что зови меня Николаем Григорьевичем. — Я полковник контрразведки, Степан, но пришел к тебе для хорошего разговора, дружеского. Степан кивнул, а сам глаз прижмурил. — Какой разговор у контрразведки? Вербовать должно быть? — Чтоб ты долго не гадал, сразу разобъясню, — спокойно сказал Щукин. — Закурика Касмоловскую. Степан с достоинством взял папироску и, не прибегая к помощи Щукина, прижав предплечьем одной руки кремень с трутом, здоровой рукой взял кусок напильника со стола, высек искру и разжег труд. Протянул клеящий фитиль Щукину. — Перекуривайте, Николай Григорьевич, спички у турок больно кусачие. — Определенно толковый мужик и надежный, — еще раз мелькнула в голове полковника. — Ты, Степан, солдат бывший, а я бывший полковник. И в этом мы равны, что бывшие. Если дело все порушится, как думаешь жить-поживать, Степан? На какие денежки? — Да как, только что на начальство наша надежда подмагнет. Начальство само может оказаться хоть и с живьем, да с одним сухарем. Оно и сейчас уже от чужой милости питается. — Это верно, Николай Григорьевич, вы наше дело понимаете. Тут одна дамочка из горничных шутила. Турок он тянет за закоулок, а грех ведет прямо на грех. Чужбина! Денщик определенно все больше нравился Щукину. — Ну, а вернуться нет мысли, Степан? В горловку. Дроздовец долго и внимательно смотрел на Щукина. Он уже понимал, что за этим разговором скрывается очень важный, но непонятный пока для него особый смысл. Мысль есть. Только, по первое, куда я в шахту без руки? Во-вторых, миловать меня не будут. У меня вся родня деревенская, ее прод налогом до да расстрелами краснюки повывели. А я свою злость на милость сменить не могу. Они полагаю, тоже. Потом. Я у капитана Петерса не последний солдат был. Большевики народ точный, все вызнают. И жалостью не балуются, серьезная публика. Что ж мне, вернуться да в банду? Верно мыслишь, мне-то тем более возврата нет. Так что грозит нам, Степан, нищета на чужой земле, если сами дураками будем. Степан с большим интересом поглядывал теперь на Щукина из-под кустистых суровых бровей. «Понимаешь, какое дело, Степан? Тут, в Стамбуле, я знаю много наших русских мерзавцев, которые нажились на чужой беде, пока мы, фронтовики, там рубились. Поэтому, думаю, не грех им немного поделиться. Как их найти, как их прижать — моя забота. Но мне нужен надежный помощник, и чтоб язык за зубами умел держать». Степан все прикинул, глаза его посветлели, повеселели, — Ай да, полковник! Неужто я, Николай Григорьевич, на разбойника выглядаю? — Малость выглядаешь, Степан. А иначе о чем был бы разговор? — За искреннее слово спасибо. Что ж, дело неплохое. В самом деле помирать на улице неохота. Милостыню просить я уж прикидывал. Без одной руки я. А знаете, тут у них такой обычай — за воровство руку рубить. Вот и доказывай, что это от буденовской соблюки. И не подаст никто. Плюнут. Замолк, словно бы решая спросить что-то важное, не ожидая первого слова от Щукина. «Доля твоя половинная», — тихо сказал Щукин. «Честная доля». Степан словно бы поперхнулся, сказал совсем оттаявшим, потеплевшим голосом. «А вот за уважение спасибо. Если хотели ваше высокоблагородие», Слугу иметь до гроба дней, то лучше бы не сказали. И не в том причина, что деньги. Деньги что? Уважение человеческое. Вот что натуру переворачивает. И знаете, как дроздовцем оказался? Село мое, государев Байрак, под Горловкой. шибутное село злое. Все шахтёры государственные. Нас не забежай. Сами кого хожь забидим. «Ну, как пришли ваши, Деникинские? Давай мобилизацию устраивать. Не хочешь под суд? Пошли всем гуртом. А как бои начались? Первые наши хлопцы шестерка. Офицера своего закололи. И до красных. Следующий черед моей шестерки. Тоже решили до красных. Да. Вызывает нас капитан Евгений Борисович Петерс, командир. Стал быть, роты. Раздал патроны. Говорит, я поведу вас в ночную разведку. До самых красных». Кто захочет, может выстрелить мне в спину. Только будет он на все века подлец и трус, а я за Россию в смерть приму. Целую ночь ходили по красным телам, а он впереди. Как сейчас, через тьму, вижу его спину. Широкий был росточку небольшого, а крепкий. И привязались мы к нему, а следом и другие, за уважение, за человечество в нем. Ежели есть такие офицеры, стало быть, я при них. Щукин кивнул. Он знал о Петерсе по донесениям, поступавшим в те времена в штаб Добрармии. Тогда на Петерса местный контрразведчик жалобу написал, что капитан благоволит красным, всех пленных берет к себе без разговора. — Так я на тебя надеюсь, Степан, и дам знак. — Как срок наступит, мимо не пройду, — сказал Щукин. — Одна рука не смущает, Николай Григорьевич? — спросил Степан. Другому десять рук дай, а толку не будет. Щукин пожал Степану единственную руку, на редкость крепкую и ловкую. Эмиграция роднит нас офицеров и рядовых, подумал он. Того и гляди, мы раньше коммуну построим, чем большевики. Таня уже утвердилась и прочно устроилась среди бесчисленных занавесок спальни посла. Здесь тут же нашлись друзья и знакомые. Папа, встретила рождественских, стариков. Они совершенно без ничего. Аки-сиры, аки, -сиры, аки -наги. Папа, ты не дашь немного денег? Николай Григорьевич, повернувшись лицом к стене, достал несколько ассигнаций. Здесь нельзя было показывать две вещи — еду и деньги. Слишком много голодных глаз. Слава богу, что у этих лишенцев есть пока хоть крыша над головой. Надолго ли? Таня сказала «Мерси, папа», и легко упорхнула, держа деньги в кулаке. «Девочка моя», — подумал Щукин, — «а кто подаст тебе, если со мной что-нибудь случится?» В тот вечер он предупредил дочь, что исчезнет по делам на несколько дней, и оставил ее заботам новых друзей. Сам снял жалкий номерок в гостинице у грека с одутловатым лицом, который тут же предложил «Русский девушка», От дополнительных услуг полковник отказался и на следующий день раздобыл костюм портового грузчика, брезентовую куртку, холщовые штаны и сандалии. В грузовом порту он встал в очередь желающих получить паденную работу. Очередей было две — турецкая и русская. Турки с русскими не враждовали, считали, что они тоже обижены судьбой и тоже попали под англичан. Работа случалась нечасто, и у Щукина было в достатке свободного времени для дела, ради которого он сюда пришел. Слоняясь по порту, он болтал с местными знатоками выяснил все, что нужно про русские суда, с каким грузом ходят, что возят тайком и куда возят. Среди грузчиков особых секретов не было, хотя тех, у кого был слишком длинный язык, иногда находили где-нибудь среди штабелей досок или среди мешков с кривым ножом в спине. Но Щукин портовые нравы знал и был в меру осторожен. Он выяснил, что у капитана Керасона Ивана Николаевича Иванова есть собственный домик на улице «Алтымбакал». Хороший домик, с балконцами на втором этаже и с каким-то марсофлотом в виде то ли слуги, то ли охранника. Семью же Иванов продолжал держать в Ялте, Так как не решался оставить свой домешка дачу на горном проспекте. Николай Григорьевич, который ранее, по долгу службы, часто сталкивался с тюркскими языками, турецкий знал неплохо и благодаря этому завел немало друзей среди жителей Стамбула. Бывало, и в самых глухих закауках Капалы чарши большого базара, в черных норах которого, удаленных от глаз обычного посетителя, мог появиться только весьма уверенный в себе, храбрый и знающий местные обычаи человек. Он наброс за эти несколько дней черной щетиной, кое-где пробитой серебряными пятнами, и у турогрузчиков получил кличку Караурус. Александр Сергеевич Лукомский несколько раз осведомлялся о том, куда исчез Николай Григорьевич, но никто, даже Таня, не могли дать ему ответа. Тане достаточно было... И изредка получаемых через Степана записок с уведомлением о добром здравии. Если бы Лукомский знал, что настанет день, когда по личному и строгому указанию барона Врангеля он будет срочно разыскивать полковника Щукина, выведенного за штат контрразведчиков, он бы, конечно, старался следить за каждым его шагом, но, к счастью для Щукина, пока никто не интересовался его делами.